Спустя полчаса они сидели на кухне Алены, и Костя пересчитывал немного помятые банкноты. 12 тысяч долларов, которые ему удалось выручить за свою машину, приобретенную совсем недавно, как средство передвижения на мамину дачу и вклад в семейную жизнь. Алена вытирала льющиеся по щекам слезы и ругала себя, что было силы. Дурочка, совсем как Аленушка, вообразила себя Изабеллой. Это в ее мире сплошь бездушные предатели, поэтому она и одна, а рядом с ней надежный, любящий мужчина, который в прямом смысле этого слова отдаст последнее, чтобы ее защитить и вытащить из беды, потому что подобное притягивает подобное. «Когда эта сволочь к тебе явится, дай ему деньги, скажи, что отдавать будем в рассрочку», — деловито заявил Костик, пододвигая колене стопку купюр и обязательно возьми с него расписку, что деньги он получил, а то потом скажет, что ничего не видел и не брал. Плавали, знаем». Где и когда Костик плавал с криминальными элементами, Алена уточнять не стала, лишь послушно кивала. «И надо бы проверить, была ли прописана твоя мать в квартире». «Зачем это проверять?» — удивилась Алена. «Это же ее квартира». «Разумеется, она была в ней прописана». «Как зачем?» «Ты же единственная наследница своей матери. А если у нее есть часть в бабкиной квартире, то ты тоже можешь на нее претендовать. Выселишь эту старуху куда-нибудь, квартирку продашь, глядишь и найдется, чем долго платить. Такая недвижимость стоит миллионы». «Нет», — покачала головой Алена. «Что нет?» — удивился Костик. «Мне от нее ничего не надо». «А с чего это ты вдруг стала такой гордой?» Лицо вернувшегося жениха внезапно покраснело. Эта бабка хоть как-то в твоей жизни участвовала, нет? А она твоя родственница, между прочим, и должна была тебе помогать. Она не бабка, тихо перебила его Алена. А кто она? Женщина. Костик вскочил со стула и принялся нервно мерить шагами кухню, стараясь не врезаться в стены. Что за неуместная сентиментальность, Лена? Нашла кого жалеть? Она тебя пожалела, у нее наверняка припрятано на черный день, судя по тому, что ты рассказываешь. Его пламенную речь прервал звонок в дверь. Костик остановился, слегка покачнувшись, и побледнел. «Это... это они?» — он облизал вмиг пересохшие губы. «Не знаю». Алена сникла в один момент, боясь пошевелиться в глупой надежде, что незваные гости уйдут сами и вообще. Вся эта проблема как-то сама собой рассосется. Звонок прозвучал еще раз. «Откроешь?» — осипшим голосом поинтересовался Костик. Понимая, что ничего хуже в ее жизни уже произойти не может, Алена побрела к двери, распахнула ее, не глядя в глазок, и замерла. На пороге, словно героиня французского фильма, стояла Изабелла. В черном костюме, в темных очках и с ниткой чего-то подозрительно смахивающего на изумруды на шее. «Так и будешь смотреть? Или предложишь войти?» Не дожидаясь ответа, она сама прошла в прихожую и оглянулась по сторонам. «А вы, собственно, кто?» — возмутился Костик, вставая и снова задевая головой кухонную люстру. «А я — та самая бабка, чью квартиру вы собираетесь продать и поделить». «Звукоизоляция в этом доме паршивенькая», — любезно пояснила Изабелла, а Алене вдруг стало мучительно стыдно. И за то, что Изабелла стала свидетельницей их разговора, и за обстановку квартиры, которая буквально кричала о том, что у мамы ничего не вышло, и за себя, истеричку, сбежавшую при первом же отказе и не попытавшую состоять на своем, и почему-то зарочительного Костика, хотя еще полчаса назад она считала его героем и настоящим мужчиной. «Что вы... что вы здесь делаете?» Алена хотела, чтобы это прозвучало гордо, но вышел какой-то мышиный писк. «Привезла твои рисунки», словно само собой разумеющие, ответила Изабелла, и протянула Алене папку, которую держала в руках, и которую Алена даже не заметила. «Адрес ты, конечно, зря на папке указываешь. Люди разные. Ну, раз уж я приехала, может, ты меня хотя бы чаем угостишь?» И не успела Алена ответить, что вряд ли сможет принять ее на уровне, который подобает такой персоне, как в лес Костик. «А знаете, это даже хорошо, что вы приехали. Нам надо с вами о многом поговорить. Наверняка у матери Лены осталось наследство». «Я так понимаю, что в нем мы и находимся». Пожала плечами Изабелла, глядя на Костика, как на невесть, откуда взявшегося таракана. Брезгливо и недоуменно. «А вы, молодой человек, кто?» «Я будущий муж, Лены!» Костик гордо расправил плечи и занял собою все пространство. «Сочувствую», — кинула Изабелла Алёне. И, проигнорировав возмущенного Костика, сказала куда-то через его плечо. «Моя дочь была слишком горда, чтобы оставаться прописанной в квартире своей никудышной матери. А теперь, если я ответила на ваш вопрос, молодой человек, я попрошу нас оставить». «С чего это вдруг?» — Костик сделал решительный шаг по направлению к Изабелли. «Любая другая уже отступила бы». «Но не она. Продолжая смотреть на Костика, как на досаждающие насекомые, она не сдвинулась с места». «С того, что я хочу поговорить с Аленой». Словно малышу, которому надо пояснять очевидно и терпеливо, ответила она. «Леной!» «Аленой!» «Кажется, сама она себя называет именно так. И пока она не успела записаться в вашу собственность, она имеет право сама решать, хочет она беседовать при вас или нет. Но я бы ей советовала поговорить со мной тет-а-тет». -тет. Изабелла перевела взгляд на Алену, ставилась ей прямо в глаза. Алене вдруг стало холодно. Ей, конечно, хотелось вытолкать Изабеллу за дверь и попросить никогда больше не появляться в ее жизни, но с другой стороны. А вдруг она привезла другое решение? Вдруг у нее в запасниках лежит еще одна картина, которая позволит выплатить долг. От такой чего угодно можно ожидать. Костя забормотала Алена. Жених к ней даже не повернулся. «Громче!» — усмехнулась Изабелла. У молодого человека, видимо, проблемы со слухом». «Почему вы меня оскорбляете?» Костик стал похож на гигантского задеристого петуха, и Алёне на миг показалось, что он сейчас клюнет Изабеллу. «Костя, пожалуйста!» Алёна чуть повысила голос и вклинилась между ними. «Пожалуйста, дай нам поговорить». Но её словно никто и не заметил. «Как твой будущий муж...» «Ключевое слово «будущий», — поддержала диалог Изабелла. «Это уже не вам решать». «Естественно. Но до вашей свадьбы еще есть время». «Да вы просто нахалка! Явились сюда!» «Хватит!» — вдруг крикнула Алена и сама испугалась. Раньше она никогда не повышала ни на кого голос. И сейчас эта неожиданная смелость возымела чудодейственный эффект. «Хватит!» — я сказала. «Костя, иди домой!» А я поговорю с Изабеллой Максимовной и...» Она осеклась. «Ну что ж ты замолчала?» Алене на миг показалось, что глаза Изабеллы блеснули. «Опять, что ли, пила свой кофе?» «Ты кричишь на меня?» Костик был настолько шокирован, что даже забыла раздражающей будущей родственницы. «Кричит. И мало того, она хочет, чтобы вы ушли», — подначила та. «Прекратите!» — снова отрезала Алена. И в этот раз получилось достаточно жестко. Так ей показалось, по крайней мере. «Иди домой, Костик! Я сейчас поговорю с Изабеллой Максимовной и лягу отдыхать, потому что устала!» «Ты что?» Костик ушам своим не верил. «Покажи-ка его лору перед свадьбой», — снова встряла Изабелла. «Глухой муж, сомнительное удовольствие и повышенные расходы». «Да что вы!» Алена открыла дверь. И посмотрела на Костика почти умоляюще. «Пожалуйста, иди. Извини, что накричала, я тебе завтра все объясню». Быстро чмокнув жениха в губы, она подтолкнула его к выходу и захлопнула дверь до того, как тот успел опомниться. Потом все же выбежала на балкон, чтобы помахать ему рукой. Обиженный Костик, а его обида разливалась в воздухе, как автомобильные выхлопы на оживленном проспекте, вначале решил не оборачиваться но в последний момент дал слабину, повернулся и махнул ей рукой. Алена мысленно выдохнула, не все потеряно. Она вернулась в кухню, где Изабелла уже успела поставить чайник и с сомнением рассматривала содержимое холодильника. «А вот извинялась ты зря. Обойдусь без ваших советов». Это прозвучало более резко, чем ей того хотелось. Алена немедленно почувствовала себя виноватой, и хоть и испытывала небольшое раздражение от того, что Изабелла сама заглянула в ее старенький холодильник, вспомнила о своей роли хозяйки. «Будете ужинать?» «Нет», — покачала головой Изабелла, а Алена не выдержала. «Мое меню не соответствует вашему вкусу?» «Вовсе нет. Просто я не ем и не пью после шести. В моем возрасте хорошая фигура — это не генетическая лотерея, а умение вовремя закрыть рот». А вот тебе придется сегодня поголодать. Изабелла захлопнула холодильник, ловко взяла старенький заварочный чайник, ополоснула его кипятком, насыпала заварки из банки, стоящей на небольшой полочке, немного налила кипятка и повернулась к Алёне: Садись, чего стоишь? — Я чай заварю, а ты слушай. — Ты идешь работать к Барышникову. — Вы опять за свое... Алена уже успевшая сесть, подскочила. «Я не собираюсь ни у кого ничего воровать!» «До конца послушай», — нахмурилась Изабелла. Взяв чайник, она долила в него кипяток, а потом аккуратно поставила его на подставку, стоящую на столе. Алена вздрогнула, внезапно осознав, что впервые со смерти мамы о ней кто-то позаботился и тут же отогнала от себя эти мысли. Что за ненужная сентиментальность? Эта женщина с менталитетом нильского крокодила не способна ни о ком заботиться, кроме себя самой. Да может, она вообще хочет воспользоваться Аленой, чтобы вернуть утраченные. От такой всего можно ожидать. Изабелла тем временем налила чай в чашку и пододвинула ее к Алене. «В понедельник ты выходишь на работу к Барышникову», — совершенно спокойно продолжила она. «Что?» Алена открыла рот, да так и забыла его закрыть. «У вас что, проблемы со слухом семейные?» «Нет, в смысле, что значит выходишь на работу к Барышникову?» «То и значит. Я видела твои рисунки. Ты талантливый художник, и модельер из тебя прекрасный может получиться. Кстати, почему ты не стала обучаться этой профессии?» «Мама считала, что это бесперспективно», — честно ответила Алена, внезапно чувствуя вселенскую усталость. «Еще мама наверняка тебе рассказывала, что хорошие девочки ни с кем не спорят. Ран выходит замуж, ценит семейное тепло и уют, как венец женской жизнедеятельности. Они — это шея, вертящая головой мужа. Откуда вы?» Глаза Изабеллы снова блеснули, и она ответила на незаданный вопрос. «Основной жизненной целью твоей матери было стать максимально непохожей на меня». Так что догадаться нетрудно, но мы сейчас не об этом. Ты пойдешь работать к Барышникову в ателье стажёром, познакомишься с ним, и будем действовать по обстоятельствам. — Я не буду ничего красть, — снова отрезала Алена. Да ты и не сможешь, — фыркнула Изабелла. — Ты, главное, с ним познакомься, а потом мы найдем другой способ достать эту злосчастную картину. — Мы? — Не поверила своим ушам Алена. Вместо ответа Изабелла закатила глаза, а Алена тут же начала оправдываться: Я вас услышала, но зачем? Зачем вам это? Девочка моя, я знаю, что ты считаешь меня бессердечной дрянью, с менталитетом крокодила. Алена чуть не подавилась чаем. Эта женщина что, мысли читает? Я не буду сейчас произносить трогательные монологи в духе ужасных мелодрам, что когда-нибудь ты узнаешь правду и сама все поймешь. Захочешь — узнаешь, а не захочешь — и не узнаешь. Собственно, выбор у тебя небогатый. Ты или едешь сейчас со мной и выходишь на работу к Барышникову в понедельник, или остаешься здесь, лишаешься квартиры, попадаешь в кабалу, И если твой занудный кавалер соблаговолит на тебе жениться, то до конца своей жизни ты будешь расплачиваться за чужой долг и выращивать кабачки на даче у его мамаши. Помидоры автоматически поправила Алена и тут же спохватилась. Как вы узнали? У каждого сомнительного жениха непременно имеется мамаша с кабачками. Или с помидорами. В столицу они летели первым классом. И Алена ни на миг не могла поверить, что это снова происходит с ней. Чувствовала себя на редкость неуютно и неуместно среди всех этих людей, одетых словно они за хлебом в магазин выскочили. Сама-то она ради полета в первом классе нарядилась в лучшую одежду, что вызвало у Изабеллы снисходительную улыбку. Она, отказавшись от дивана в квартире Алены, переночевала в гостинице и заехала за ней утром на такси, одетая в удобные костюмы легкие кроссовки идеальная укладка идеальный макияж алена лишь мысленно вздохнула и немного подумав накрасила губы в столице их встретил водитель на машине импозантный седоволосый и молчаливый владимир это алена алена это владимир представила изабелла внучку отопискнула очень приятно тот молча кивнул Пока Владимир загружал небольшую дорожную сумку Изабеллы и скромный чемоданчик Алены в багажник, Изабелла пояснила. «Владимир возит меня уже много лет». «Вы не водите машину?» — изумилась Алена. Отчего-то она явственно представляла молодую Изабеллу, одной из первых, кто сел за руль, отчаянно гоняющей по широким проспектам с сигаретой в зубах и извечным блеском в глазах. чего же?» Владимир распахнул дверь перед Изабеллой, и та легко скользнула в машину. Алена последовала за ней. «Вожу. Но сейчас не вижу в этом необходимости. Пробки, сложности с парковкой, постоянные стрессы. Зачем мне это? На близкие расстояния я стараюсь ходить пешком в любую погоду, потому что движение в моем возрасте жизненно необходимо. А для дальних поездок у меня есть Владимир». «Домой», — обратилась она к водителю и Алёне на какой-то безумный миг захотелось, чтобы у неё была настоящая бабушка. Вот такая вот, которой можно было бы гордиться, и которая могла бы о ней позаботиться, встретить и отвезти домой. Пусть даже на метро или маршрутке. Алёна тут же отогнала от себя эту безумную мысль. Забудь. Бабушки у тебя никогда не было и не будет. Возможно, Изабелла просто пытается закрыть собственный гештальт, Или искупить вину перед рано ушедшей дочерью. В то, что она вдруг начнет печь пирожки и вязать внучке шарфики, было так сложно поверить, что Алена даже фыркнула. «Улыбайся почаще, тебе идет, Изабелла, поймавшая ее улыбку, окинула Алену задумчивым взглядом. «Знаешь, пожалуй, мы оставим тебя в этом стиле наив. Он так отличается от стиля тех девиц, что окружают Барышникова, что, возможно, именно это и выделит тебя из толпы» стиль наив?» — Алена не верила своим ушам. «То есть, если она одета в платье, не пользуется макияжем, не стрижет волосы и не надувает губы, как у подравшейся утки, то ее можно записать в стиль наив?» «Ты видела Каролину?» Вместо ответа поинтересовалась Изабелла, которая надоело надоела одергивать Алену каждый раз, когда та переспрашивала. «Каролину? Которая?» «Которая твоя единокровная сестра?» «Видела?» — кивнула Алена, снекая и глядя в окно, за которым проносилась другая жизнь. Яркая, шумная. Жизнь для смелых девушек, а не для сельских дурочек в стиле наив, вроде нее. Эта жизнь как нельзя лучше подходила к Каролине. Та была богиней. Наверное, родись она во времена Древней Греции, и всех остальных божеств изгнали бы из пантеона, чтобы служить ей одной. Она была красивее афродиты, выходящие из морской пены, искуснее Артемиды, могущественнее геры. Глянцевые издания именовали ее модным термином ит Girl, говоря простым языком. Каролина была желанной гостьей на всех светских вечеринках. Она близко дружила со звездами и политиками, со скандалистами и консерваторами. Ею восхищались в равной степени и мужчины и женщины, легкая, как мотылек, Похожие на фею день, укутанную волшебной пыльцой, длинные тяжелые медные волосы, зеленые кошачьи глаза, идеальные пропорции лица и тела, Каролина казалась идеалом красоты, сгенерированным нейросетью. Она девушка Барышникова. Изабелла отвлекла Алену от размышлений, а та закашлялась и опасливо покосилась на свою собеседницу. Возможно, у Изабеллы уже начались возрастные изменения, от которых никакими прогулками не убежишь. Не может же она и в самом деле считать, что Барышников, встречаясь с Каролиной, посмотрит в Аленину сторону. Ее лотерейный билет — это Костик. Две совпавшие цифры из шести. А все остальное — это из области сказок. И ты наверняка считаешь, что я старая сумасшедшая дура, потому что помыслила о том, что Барышников «Может, променять Каролину на тебя?» Алена уставилась на Изабеллу, готовая снова задать дурацкий вопрос. «Как вы узнали?» «Девочка моя, все настолько очевидно, что даже спрашивать неловко. С таким лицом за карточный стол не сядешь». Задумчиво пробормотала она. «Что? О чем вы говорите? Я не понимаю. Надеюсь, что и не поймешь». Ты будешь готовить макеты для создания моделей. Ткани, фурнитуру, выкройки и прочую фигню. Помогать Глаше и Луше в изменении выкроек под их руководством, разумеется. Готовить и организовывать примерку для вешалок. Может, что-то будешь шить и отделывать. Посмотрим, откуда у тебя руки растут. Молодой человек, попросивший называть его Нико, выстреливал слова, как из пулемета со скоростью 200 штук в минуту. У Алены шла голова кругом. Сегодня утром. Изабелла накормила ее завтраком, а затем владимир привез в ателье барышникова находившееся в огромном современном бизнес центре в прозрачном лифте, который вознес алену на двадцать девятый этаж она даже глаза закрыла от ужаса девушка чуть не запаниковала, но стоило дверям распахнуться как алену окутал вихрь по имени нико расцеловал ее в обе щеки, прижал к груди как родную и стал водить по модному царству попутно все объясняя. «Тут у нас лучше и глаши, те еще стервы, ты с ними скоро познакомишься». «Смотрите, девчонки, это наше новенькое. Девчонки, которым уже перевалило за сорок, едва удостоили Алену взглядом и снова вернулись к ярким картинкам с моделями одежды, лежащим перед ними. «Так давай дальше. Мы сейчас готовим показ, ну ты в курсе. Сотрем эту кошмарную колхозную вишню и забудем о ней, как о грязи на ботинках». Нико закатил глаза куда-то к высокому потолку, и махнул рукой, словно стирая недоразумение в лице соперников с лица земли. «Так, тут у нас скукотища, офисные помещения, там сидят все наши важные птички, агенты, менеджеры и все, кто с вешалками работает, а главное у них Лариска. Ларуси и Кау!» Нико помахал рукой женщине, чей облик очень напоминал героиню Мэрил Стрип из известного фильма. Алене от одного взгляда Ларусика захотелось залезть под стол, и она с горечью поняла, что никогда не сможет общаться со всеми этими людьми на «ты» с такой легкостью, как это получается у Нико. Ей даже помыслить об этом было страшно. Наводящая ужас Ларусик была одета в строгое черное платье. Скромность наряда компенсировали массивные винтажные украшения, длинные нити жемчуга в перемешку с серебряными сатуарами. Образ был гармоничен. Была бы Алена ее подчиненной, ей бы и в голову не пришло подвести Ларусика. Проще было сразу броситься под поезд. «Тут у нас зона для фотосессий», — понизил голос Нико, приоткрывая дверь в огромные помещения, здорово смахивающие на ангар. Вот только откуда он взялся? В современном бизнес-центре. Бетон и стекло. А также фон, на котором красивая стройная девушка позировала фотографу. «Это Гоша, он гений», — доверительно шепнул Нико и потянул Алену дальше. «Вообще всеми съемками руководит Никита. Это брат Коро. Он у нас типа креативный директор». Нико произнес слово типа тоном, не оставляющим сомнений. Никита он жалует куда меньше Ларусика. И не успела Алена задать вопрос на эту тему, как Нико тут же отряхнулся, словно канарейка после купания, и потянул Алену дальше. Тут у нас примерочные комнаты для визажистов и стилистов, а тут у нас зона отдыха. Она общая для всех. Договорить да никто не успел. Воздух словно поменял консистенцию, и в нем расплылось волшебство. Все вокруг замерло, остановилось, словно за секунду до явления чуда. Голоса смолкли, и даже Ларусик глядела в сторону открывающихся дверей лифта с неким благоговением. Двери медленно разъехались в стороны, и из них выплыла, по-другому это и охарактеризовать было нельзя. Каролина. В жизни она оказалась еще прекраснее, чем в социальных сетях. Она была настолько ослепительно красива, что Алена распахнула глаза в безуспешной попытке впитать в себя эту красоту до последней капли. В Каролине идеальным было все. И бесконечно длинные, загорелые ноги и стройные фигуры с округлостями, которые она умело подчеркнула черной мини-юбкой и коротеньким пиджачком, из-под которого выглядывала кружевная блузка, неожиданно наглухо закрытая и украшенная на горле бледно-розовой камеей. Эта нарочитая закрытость и целомудрие еще больше распаляли любопытство. Медные волосы Каролины укутывали ее словно кимоно из японского шелка. Из-под прямой челки На мир смотрели безмятежные зеленые глаза, идеальный нос и идеальные губы. Алена немедленно почувствовала себя серой мышью, дурнушкой из глубокой деревни, поскудаумию вознамерившейся создать конкуренцию девушке из высшего света. «Баракин все гений», — выдохнул Алёне на ухо Нико. «Баракин?» — также тихо переспросила Алёна. «Да, по носам и талиям ему равных нет». Алена перевела шокированный взгляд на Нико, провожающего Каролину восхищенным взглядом, а тот, не глядя на нее, хихикнул. «Иль ты думала, ее такой мама с папой сделали?» «И а...» Алёне вдруг стало стыдно признаваться Нико, что именно так она и думала. «Пластические операции? Какая нелепица!» «Зачем они, молодой красивой девушке? «Жаль, фото не осталось», — снова хихикнул Нико. Каро заказала чистку интернета, но так-то по жизни она больше на грузинскую княжну была похожа, чем на сестричку Кардашьян. Увлеченная созерцанием собственной сестры, Алена едва не пропустила того, кто был ей действительно нужен. Александр Барышников следовал за невестой, поглощенной деловым разговором. Он был одет с той обманчивой простотой, которая присуща очень богатым людям серая футболка наподобие тех что носит самый богатый человек мира простые джинсы кроссовки на руках несколько кожаных браслетов на шее украшения из черной кожи здорово смахивающие на ошейник но удивительно ему идущие темные волосы длинноватая челка небрежно спадает на лоб александр не соответствовал тем немногочисленным фотографиям которые алена рассматривала накануне ночью в интернете там он казался каким то излишне жеманным и женственным. Возможно, это был образ. Все-таки он продавал женскую красоту, а не запчасти к автомобилям. К тому же многие публичные люди в жизни не соответствуют тому образу, который они создают на публике. И все же Алена не ожидала, что Александр окажется настолько красив и притягателен. Он буквально источал феромоны, и от Алены не укрылась, как весь женский персонал провожает его влюбленными глазами сердце алены упало и как она должна привлечь внимание такого красавца разве что зайти к нему голый в кабинет и то конкуренции она не выдержит ведь рядом непременно окажется каролина и ее баракин хорош правда нико тоже проводил барышникова влюбленным взглядом и талантливый стервец Наша новая коллекция просто бомба будет, увидишь? Да, вымученно кивнула Алена. Каролина и барышников скрылись в кабинете последнего и плотно закрыли за собой дверь. Через полчаса выйдут в люди, хихикнул Нико. Коро будет фотографироваться, Никита как раз проснется и подтянется к ее съемке. Барин будет психовать и снова переделывать коллекцию очень нервничает это его шанс откусить вкусный кусок рынка не знаю кто возьмет на себя этот колхозный черри но ходят слухи что его могут продать инвесторам и те притащут какого нибудь модного грузина в креативные директора почему грузина непонимающе переспросила алена а Нико снова закатил глаза вот только теперь это адресовалось уже ей алене ну демнабалнсиага а у детка ты из какого сундука выпала Из Бабушкиного! нервно хихикнула она и залилась краской, но Нико неожиданно ее шутка понравилась. А ты ничего не безнадежно. Искетчи, твои клевые, нафталин, конечно, но обыграть можно. Ладно, пойдем поставим тебя пока на аксессуары. Ты знаешь, у Барина через два месяца свадьбы скоро. Мы сейчас шьем ей платье, он приставил два пальца к виску и сделал быстрый жест, выражая общие желания всех причастных покончить или с пошивом, или с собственной жизнью, как можно быстрее. «Представь себе, шинтельи, Нико выдержал драматическую паузу. «Белые...» «Но его же практически не существует», — обалдело ответила Алена. «Ну, а я о чем?» «Да он грязь на полу замечает больше, чем меня». Неделю спустя жаловалась Алена Изабелли, сидя на диване в гостиной, и укрывшись мягким пледом. В руках она держала винтажные каталоги украшений, которые ей подкинула Изабелла, чтобы черпать в них вдохновение. Вандом, Ришелье, Напье, Джоан Риверс. Все это напоминало Алене о тех сказочных временах, когда женщины были созданы для любви и украшений, а мужчины для того, чтобы бросать их к женским ногам. И что у вас очень грязно? Приподняла бровь Изабелла. Перед ней на столике стоял бокал красного вина, а сама она повторяла французские слова, пытаясь добиться идеального произношения. о пардон пардонэ-моа, у сэ троф магаза». «Вы собираетесь во Францию?» — не выдержала Алена. «Была там много раз. Скорее бегу от Альцгеймера». Изабелла сделала глоток вина и отслютовала внучки. «Вам уж он точно не грозит», — проворчала та. «Вообще-то старая нудная бабка здесь я. Хватит брюзжать. Лучше скажи, что ты собираешься делать». «Умереть», — мрачно резюмировала Алена, захлопывая каталог. «Это ты всегда успеешь», — отвергла ее план Изабелла. «Мы с тобой поменяем стратегию и тактику». «Устроите меня к нему домработницей», — фыркнула Алена. «Ну что ты?» «Для домработницы у таких людей у тебя резюме подкачало. Мы сыграем с Барышниковым в карты». «В карты?» Брови Алены взметнулись вверх, хотя, казалось бы, за краткое время знакомства с Изабеллой она должна была привыкнуть к ее странным и безумным идеям. Изабелла ответила испепеляющим взглядом, и Алена пожелала себе самой провалиться сквозь землю. Почему она все время забывает, что та ненавидит, когда переспрашивают. Ты идешь играть в карты. Ну, я только в дурака и умею играть, и то все время проигрываю, удивилась Алена, в который раз задаваясь вопросом, а не прячется ли под маской сильной женщины какое-нибудь психическое заболевание, или тот же Альцгеймер, от которого Изабелла так усиленно бежит. Или вы рассчитываете, что я выиграю Воснецова в дурака? От нелепости мысли. Алена расхохоталась, а затем осеклась, поймав на себе оценивающий взгляд Изабеллы. «Ты будешь играть в покер, и во время игры смейсь почаще, у тебя это хорошо получается». Алена покачала головой. «Какой покер? Там нужно блефовать, а я совершенно не умею врать». «Научишься. В жизни пригодится». «Я не хочу такой жизни, где нужно врать». Алена отбросила плед и вскочила сама, не зная, куда сейчас бежать. Изабелла закатила глаза, совсем как Нико, когда Алена выдавала очередную нелепость. "Вы да тебя нужно в палату меры весов отправить вместе с твоим женихом. Только им будут измерять жлобство, а тобой наивность. Оставьте Костю в покое", запальчиво вступилась за жениха Алена. "Больно мне нужен твой Кости. Таких пучок на пятачок." Это не так. Вы же сами знаете. Он продал машину, на которую копил деньги целых семь лет, чтобы мне помочь. Он просто жалкий неудачник. Семь лет копить на машину, ха? Да что вы себе! Задохнулась от возмущения Алена. Настоящий мужик гораздо раньше придумал бы, как ее купить, не дала ей договорить Изабелла, или украл бы на худой конец. Вот ваш мужчина украл у вас картину. «Сильно это вас счастливой сделала парировала Алена. «Все мужики сволочи. Это аксиома!» — Изабеллу ничуть не смутила пылкая тирада Алены. «Но моя сволочь хотя бы была умная!» «Аргумент!» Теперь пришла очередь Алены закатывать глаза. И она сама подивилась своей смелости. Всего неделю живет у родственницы, а уже отваживается ей возражать. «Что же будет дальше?» Изабелла тем временем встала и подошла к ней, окинула оценивающим взглядом, от которого Алене стало не по себе. «Мы с тобой одного роста и практически одной комплекции», — констатировала она. «Допустим», — мяукнула Алена, сникая, — «мало научить играть тебя в карты. Надо еще и сделать из тебя штучный экземпляр. И если твой Александр пошел в деда, то он тебя не пропустит». В ответ Алена горько улыбнулась. Вы мою, в смысле, Каролину хорошо рассмотрели. Я уделила этой жертве пластической хирургии целых 30 секунд своей жизни. Видимо, их не хватило, чтобы понять, что я ей в подметке не гожусь. Да такой, как он, но такую, как я! И не посмо. Алена не успела договорить. Изабелла закрыла ей рот рукой. Не смей, слышишь? она немного повысила голос. И этого оказалось достаточно, чтобы Алена сникла и растеряла всю воинственность. Если ты так будешь говорить о себе и считать себя ничтожеством, то в твою сторону не только барышников, а вообще никто приличный не посмотрит. Но, Коль! попыталась промычать Алена, но Изабелла еще сильнее закрыла ей рот рукой. Твой костик эталонный диванный сатрап и деспот. Он же все про тебя знает. Как ты ему за любой жест в твою сторону чуть ли не ноги готовы целовать. Как собачка, которую подобрали на улице в плохую погоду. Она готова даже пинки от хозяина терпеть, а потом снова подползать на пузи, в которые пнули, вилять хвостом и ластиться. Мужчины таких чувствуют. Мало того, они на таких охотно женятся, а потом пинают всю жизнь. Ты посмотри на жертв семейного насилия. Да вы же, девочки, все как под копирку. Считаете себя недостойными никого лучшего? Недостаточно красивыми, недостаточно умными, недостаточно молодыми? Соглашаетесь на первого, кто на вас посмотрел, а потом до смерти боитесь его потерять? Ну скажи мне, что я не права? Где ты с ним познакомилась и когда? Когда твоя... Когда Марианна умерла? Она убрала руку от рта Алены, давая ей возможность ответить. Вот только девушке было нечего сказать, потому что слова Изабеллы попали ей в сердце, и она отчаянно боролась со слезами, предательски выступающими на глазах. Ей не хотелось, чтобы Изабелла их видела. А та наверняка все заметила, но сделала вид, что слезы внучки ускользнули от ее пытливого взгляда, дала ей спасти свою гордость. «Пойдем, мне надо тебе что-то показать». Пора графини вернуться. Алена онемела от восхищения. Мысли жужжали в голове пчелиным роем. Но как? Откуда? Кто же Изабелла такая? Кем был ее муж? Как и из-за чего ее мама отказалась от такой жизни и решила провести ее в нужде и одиночестве? И чем же ей так насолила Изабелла? перебирая один наряд за другим и рассматривая этикетки, Алена не могла сдержать дрожь в руках. И в Сен лоран Шанель, Кристиан-Диор. В глазах двоилось, Алена не верила собственным глазам. «Конечно, сейчас все это старье», — вздохнула Изабелла. «Старье?» — голос Алены возмущенно дрогнул. «Да это же винтаж!» «Винтаж — наряды твоей прабабушки». «А это просто старомодная дорогая одежда», — пожала плечами Изабелла. «Но я знала, что тебе понравится. Вполне вписывается в твой образ и характер». «Какой еще образ и характер?» «Неужели так необходимо пояснять очевидное?» «Ты же словно выпала из 70-х-80-х, времен моей юности. И ничего ты с этим не сделаешь. Даже если тебя обредить в самые современные наряды, ты все равно будешь выглядеть как музейный экспонат». Что значит музейный экспонат? Внезапно Алене стало обидно, ведь сама она была уверена, что нашла свой стиль такой милой Аленушки, мечтательницы из небольшого городка, платье с цветами, длинные светлые волосы, нетронутая солнцем кожа. То и значит, перебила ее размышление Изабелла, понимаешь, с современностью и актуальностью? А также со способностью оставаться вне времени нужно родиться. Это в жестах, взгляде, улыбке, умении кокетничать. «А ты же чистый Буратино!» «Что?» — задохнулась от возмущения Алена. «Еще и глухая», — припечатала ее Изабелла. «Но мы не будем бороться с нашими слабостями. Мы будем превращать их в достоинства». Изабелла повернулась к еще одному шкафу, который занимал четверть ее гардеробной, и извлекла из него вешалки с чем-то более напоминавшим театральные костюмы. «Что это?» «Наследство твоей прабабушки. Мои родители эмигрировали в Советский Союз в 1939 году из Испании вместе с бабушкой. Она и прихватила напоследок несколько парадно-выходных нарядов, которые здесь ей, понятное дело, не пригодились», — вздохнула Изабелла. «Теперь они твои. Делай, что хочешь». «Можешь их распороть и объединить с тем шматьем, что я тебе дала». «Шматьем?» — Алена снова задохнулась, но в этот раз от возмущения. «Да что вы за человек такой, что такой раритет, называете шматьем?» «Все зависит от ценности, которую люди определяют для одного и того же предмета. Для кого-то это раритет, а для кого-то просто одежда, наследие семьи. К тому же я не предлагаю тебе все это уничтожить». Я видела твои эскизы, девочка, они талантливы. Да и у тебя рука не поднимется навредить тому, что ты считаешь ценным. Так что дерзай. Даю тебе десять дней, чтобы соорудить что-нибудь достойное и привлекающее внимание. А я пока подниму старые связи. Уверена, что Барышников твой в деда пошел. Наверняка играет по-тихому. Я детально изучила его коллекцию, по крайней мере ту часть, которую он показывает публике. И скажу тебе, что вряд ли он купил ее в магазине на распродаже. Некоторые вещи можно приобрести только в определенных кругах. На сеансах карточной игры, к примеру. Я не понимаю, о чем вы. Алена прижимала к груди черное кружевное платье, принадлежавшее ее прабабушке. И у нее дрожали руки. Подумать только. У нее была прабабушка-испанка. То бы мог предположить. В самой Алёне ничто не выдавало испанских корней, а вот Изабелла, если посмотреть на неё, зная о её происхождении, вполне себе тянула на дочь Иберии. Почему Алёна сразу не догадалась? Даже самой имя намекало. А почему десять дней? — опомнилась Алёна. — Потому что сегодня среда, — загадочно пояснила Изабелла. В этот раз Алене удалось справиться с дурацким вопросом, рвущимся наружу. Она лишь приподняла бровь, и Изабелла одобряюще кивнула. Молодец, обучаемо. Сеансы карточной игры обычно проходят по воскресеньям. Сегодня и завтра я обзвоню старые связи и узнаю, где бывает твой Александр. Но я не умею играть в карты, воскликнула Алена. Изабелла на секунду задумалась, а потом кивнула. Я в курсе. Мне понадобится несколько дней, чтобы объяснить тебе, как играют в покер. И еще неделя, чтобы отработать твой покер-фейс. Следующая неделя была для Алены сущим кошмаром. На работе ее гоняли с утра до вечера. Подготовка к созданию коллекции осень-зима шла полным ходом, барышников нервничал, Ларуси клютовала, Глаша и Луша хранили скорбное молчание в сотый раз переделывая эскизы. Но было и несколько светлых моментов. Эскизы украшений, предложенные Аленой, понравились руководству и их приняли. Алена надеялась, что Барышников захочет познакомиться с талантом, предложившим столь удачные идеи. Но тот не удосужился зайти до личной аудиенции. Каролина же проводила в его кабинете иногда больше времени, чем он сам. Девушка каждый день приезжала на примерки, и изводила дизайнеров, работавших над ее нарядом. Были у нее претензии и к организации процесса. Больше всего доставалось монументальному Ларусику. Однажды Алена застала ту в слезах в туалете. «Что случилось?» Превозмогая страх перед Ларусиком, спросила Алена. Женщина закрывала рот рукой, чтобы ее рыдания не были слышны, и одновременно пыталась умыться, чтобы придать лицу нормальный цвет. Вместо ответа та лишь покачала головой и, отняв руку от рта, сделала судорожный вдох. Затем открыла кран на полную мощность и плеснула себе в лицо холодной водой. «Это Каролина?» — тихо предположила Алена. «Тебе какая печаль!» — огрызнулась Ларусик. «Атмосферу в офисе нельзя было назвать дружеской». Больше всего она напоминала лед параноиков, где каждый боится лишний раз что-то сказать, чтобы не быть услышанным другими. Алену это неимоверно угнетало. Спасалась она лишь тем, что мысленно представляла свой собственный дом моделей. Как бы она все там организовала, собрала бы команду единомышленников, вне всякого сомнения, они бы говорили друг с другом открыто, вместе придумывали бы новые идеи, Обсуждали и спорили, ведь не от плохих или хороших творческих идей, а в споре рождается истина. «Никакой печали», — честно призналась Алена. «Но иногда людям просто нужно, чтобы их выслушали». Ларусик на секунду перестала тереть лицо и посмотрела на Алену через зеркало. «Кто тебя послал?» «Послал?» — оторопела Алена. «Почему вы решили, что меня кто-то послал?» «Ты взялась из ниоткуда?» Но твои эскизы уже приняли к работе. Я три года просила барина посмотреть мои идеи, но он лишь кивал. И вместо собственных разработок я ползаю на коленях перед этой стервой, потому что обычные швеи — это не ее уровень, а она тычет в меня иголки». «Тычет иголки?» Алена была шокирована, но Ларусик уже взяла себя в руки. «Я сама виноват. Случайно уколола Каролину во время подгонки». А она не стерпела и уколола меня в ответ, чтобы я прочувствовала, каково это. «Но так же нельзя!» — возмутилась Алена. «Это нам нельзя!» — фыркнула Ларусик. «А им можно!» «Меня устроила на работу бабушка». Алена вдруг решила поделиться с Ларусиком. Несмотря на внушаемый окружающим страх, женщина ей нравилась. Она всегда первой приходила на работу и уходила последней. Она помнила расписание всех сотрудников, контролировала все до мельчайших деталей и в случае форс-мажора никогда не истерила. Да, она не была милой и любезной, но в то же время никогда не повышала голос. А когда молчала, то и вовсе напоминала Аллочку. «Бабушка, а твоя бабушка кто?» искренне удивилась Ларусик, застегнутая врасплох откровенностью Алены. Но ну, я и сама не знаю». Вздохнула та. А Ларусик, перестав тереть лицо, промокнула его бумажной салфеткой и с интересом уставилась на Алену. В смысле? В прямом. Я только недавно с ней познакомилась, после смерти мамы. Они не общались. Ларусик окинула Алену оценивающим взглядом. Та не была похожа на людей, работающих в таких местах. Тихая, скромная, немного забитая. Это тебе не грымзы лучше с глашей. Или птица-говорун-нико? Может, и правда бабка ее знакома с кем-то из семьи Барышникова? Да и пристроила неудачную внучку, чтобы ее хотя бы одеваться научили. Ларусик достала из кармана пудреницу и попыталась привести себя в порядок. «Хочешь выжить здесь? Прикуси язык и занимайся своим делом». «И на барина кончай пялиться», — подумав, дала она девушке совет. «Я на него не пялюсь?» Алена залилась краской и так смутилась, что даже для нее самой ложь стала очевидной. Ларусик улыбнулась. Господи, откуда ты взялась такая? Она понизила голос. Барину, может, приятно, что на него девчонка молодая смотрит, но Каролина глаза тебе выцарапает и волосы повыдирает. Чистая ведьма, сплошные комплексы. Комплексы! Как эхо повторила Алена, И тут же мысленно увидев Изабеллу, прикусила язык. Но Ларусик, явно вдохновленная возможностью посплетничать в сласть, подвинулась к Алене и, максимально понизив голос, сообщила. «Она ж с операцией не вылезает. Видела бы ты ее три года назад. Совсем другой человек. Она красотка и так была, а творит с собой непонятно что, скоро как мукла будет. Даже Никита просит ее остановиться» а ей все не то, все не так. То глаза не того разреза, надо лисьи, то лишние килограммы на своей тощей попе видит. В этот момент дверь в туалет распахнулась, и на пороге возникла Каролина. «Лариса, у вас проблемы с желудком? А вы девушка!» «Это девушка!» Прозвучало так демонстративно, что даже глухой к намекам и игре в полутона Алене стало ясно. Каролина подчеркнула, что имени ее не знает и узнавать не собирается. Не царское это дело. Совсем нечем заняться. Может, пора сообщить Александру, что у него в офисе есть лишние люди? Бросив быстрый ободряющий взгляд на Ларусика, Алена выскользнула из туалета, стараясь аккуратно обойти Каролину и одновременно вдыхая запах ее духов. «Боже, что это были за духи!» И вернулась на рабочее место. Кроме этого небольшого инцидента в офисной жизни Алены больше ничего не происходило. Барышников или Барин, как называли его за спиной подчиненные, не отличал ее от манекенов. Каролина изводила персонал капризами. Никита, словно вольный ветер, появлялся на работе после двенадцати, многозначительно морщил брови, разглядывая сотни снимков, потом тыкал пальцем в один из них, тяжеловесно ронял: вот это а затем снова исчезал. Ларусик засовывала отобранный им экземпляр снова в стопку снимков, а сама выбирала тот, который считала нужным, и относила его барину на утверждение. Алена все больше убеждалась в правдивости собственных мыслей. На такую, как она, такие, как барин, даже не посмотрят. И как не воротила ее от одной мысли, что ей придется идти в какую-то тайную квартиру и играть там в карты, Она вынуждена была признать, выбора у нее нет. Время утекало сквозь пальцы прохладной водой, а идеи, где раздобыть 500 тысяч долларов, у нее так и не прибавилось. Поэтому, положившись на опыт и ум Изабеллы, по вечерам она постигала премудрости карточные игры и тренировала покер-фейс. Последнее давалось ей значительно хуже, чем флеш, стриты и фулхаусы. Алена была открытой книгой, чьи эмоции читались без труда. Спустя неделю Изабелла была вынуждена признать свое поражение. Ладно, будем играть в дурака, точнее в дуру. Это у тебя отлично получится. Вместо турнира по покеру я иду на турнир по подкидному, отбила подачу Алена. А Изабелла улыбнулась краешком губ. Нет, ты идешь все туда же. Вот только будешь наивной идиоткой. Тебе даже изображать ничего не придется, просто будь собой большую часть времени, а остальное — дело техники. Дуракам и новичкам, как известно, везет. Твоя цель — познакомиться с Барышниковым. Про искусство ты отлично щебечешь, будешь вставлять умные фразы и корчить из себя богатую дуру, наследницу миллионов. Как дела с нарядами? — Продвигаются, — вздохнула Алена. — Покажи. У Алены моментально взмокли руки, и сердце начало колотиться, как сумасшедшее. Ей предстояло впервые показать Изабелле, на что способна. И на мгновение Алену парализовал страх. А что, если та поймет, что внучка вовсе не так талантлива? Одно дело нарисовать что-то на бумаге, а совсем другое воплотить это в жизнь. А вдруг она испортила дорогущие наряды и семейные ценности? Ведь речь шла о нарядах ее прабабушки». Алена тут же одернула себя. Какое тебе дело до того, что подумает Изабелла? Ты здесь не для того, чтобы заслужить ее благосклонность. Алена действительно восторженная идиотка, которую немного пригрели, а она уже как котенок готова ластиться к любому, кто погладит по голове да нальет молока? Погруженная в мрачные мысли, Алена прошла в комнату, которую мысленно именовала своей, и надела черное платье от Шанель перчаткой, обнявшей стройную фигурку. Платье было строгой классической формы, закрытой впереди и открытой сзади. Алена решила немного разбавить эту строгость и добавить интриги. Она прикрыла откровенно открытую спину слоем тонкой, словно паутины ткани, которую отпорола от одного из прабабкиных нарядов. И немного подумав, решила добавить к платью накидку с капюшоном, наподобие тех, что носила Мишель Мерсье в фильме про приключения Анжелики, которые они с мамой так любили и смотрели бесчетное количество раз. Получилось старомодно, экстравагантно, но что-то в этом было. Наряд мгновенно переносил в те времена, когда мужчины готовы были умереть на дуэли ради женщины, когда обороненная перчатка была приглашением на смерть, когда ради свидания с любимой можно было гнать лошадей несколько дней без сна, когда одного взгляда в церкви из-под густой вуали хватало, чтобы вызвать жгучие желания, времена, когда мужчины были мужчинами, а женщины — женщинами. Алена закрепила накидку имитации старинной камеи, утащила с работы первый образец, сделанный по ее эскизу. И это нежно-розовое размытое украшение было единственным светлым пятном всего образа. Алена взглянула на себя в зеркало. Оттуда на нее смотрела современная молодая женщина, все еще облаченная в дневные доспехи, в которых она вынуждена сражаться с миром мужчин. Но едва горизонт поглощает солнце. Она, накинув на плечи тончайшую накидку, бежит под покровом ночи на тайное свидание. Немного подумав, Алена распустила волосы, а затем, глубоко вдохнув, накинула кружевной капюшон на голову и вышла в гостиную. Изабелла, собиравшаяся сделать очередной глоток своего адского варева для блеска в глазах, так и застыла с чашкой возле губ, прищурилась, и Алене немедленно захотелось стянуть дурацкую накидку. Какая же она все-таки нелепая, вырядилась, как героиня турецкого сериала, который так любит Аллочка. Изабелла поставила чашку с кофе на столик, встала с кресла и подошла к Алене. Окинула ее оценивающим взглядом, затем, взяв за плечи, повертела в разные стороны, а потом одобрительно кивнула. — Волосы собери в узел, с макияжем я помогу. Жаль, что твой папаша оказался таким идиотом, что заложила модный дом. Ты могла бы стать успешной. Алена с трудом сдержала улыбку и порыв кинуться Изабелли на шею. Она на что-то способна. Она не полное ничтожество. Но едва схлынула волна триумфа, как ей стало очень грустно. Одиночество ощущалось необычайно остро, как в первые недели после потери мамы. Она ведь даже Костику не могла похвастаться своим нарядом. Ему она сказала, что Изабелла решила подарить ей несколько картин, и сейчас они занимаются их оценкой. Узная он, что она вышла на работу в дом моделей, да еще и собирается познакомиться с его владельцем на тайной карточной игре, Костик бы насильно отправил ее в психушку. А больше близких людей, с которыми можно было бы разделить момент триумфа, у нее не было. Я обо всем договорилась. Игра состоится завтра вечером. Вот адрес. Изабелла протянула Алёне яркий листик, на котором твердым четким почерком было выведено. Поварской переулок 35. Владимир тебя отвезет и будет ждать. Если вдруг что-то пойдет не так, ты просто выйдешь, пройдешь несколько метров и свернешь в подворотню дома 31. Там будет стоять машина. Ты будешь без связи. Телефоны там запрещены. Играть будете в техасский холдем. Игра начнется с того, что всем игрокам, включая тебя, раздадут две закрытые карты.